Встречать Новый год. Лейтенанты Башняк и Гаврилов заходили в казармы. На нарах свеженаломанный лапник, земляные полы чисто подметены, горели сальные свечи. Больные матросы старались встречать офицеров, уж если не стоя, так хоть сидя, и первые спешили сказать «С Новым годом, Ваше благородие! С новым счастьем Вас!» «С Новым годом, ребята!» — Бог даст, новый будет к нам благослоние старого, — отвечал башняк, держа шапку в руке. — Нам бы еще месяц выдюжить, а там и нарты саму рожди. — Больным-то что не полеживать, — сочувственно рассудил пожилой костистый матрос. — Лежать не голову ломать, чем кормить да лечить других. Вам-то каково ваше благородие? — Честное слово, выдержим, ребята, — сказал башняк. «Где только русский человек не страдал, не погибал от голода и болезней, а все равно велик русский человек!» «Верно-ка! Так оно и есть!» — в разнобой отвечали служивые, на минуту забыв о своих страданиях. Штурмана Чудинова принесли в офицерскую комнату, наспех отделанную Белохвостовым и Парфентьевым. Посадили Чудинова на топчан. Он изможденно привалился спиной к вороху шуб, тоже в чистой рубахе, причесан и побрит. Когда офицеры подняли единственный тост за Новый год, за твердость духа и взаимную выручку, Гурий Михайлович пожалел, что не может выпить вино стоя. Шкипер Клинковстрым держал опустошенный стакан, глядел на огонек свечи. Лейтенант Гаврилов подпер ладонью лоб, сдавливая пальцами виски башняк участливо посмотрел на обоих моряков и принялся заталкивать полено в печурку в первые минуты 1854 года офицеры думали сколько предстоит им вынести лишений до весны в юго завывалало за крохотными оконцами и иллюминаторами соашхуны восток за стенкой постанывали больные матросы и казаки Что же мы, господа, приуныли? Ведь Новый год, сказал Николай Константинович. Давайте рассказывать что-нибудь веселое из прошлого, о юности, о любви. Клинковстрон вслух размечтался о девушках Курляндии, а лейтенанты Гаврилов и Башняк, слушая Шкипера, мысленно были на земле своей юности, один под Тверью, другой под Костромой. И нежность в глазах офицеров, и грусть, и жажда жить чего бы то ни стоило. Штурман Чудинов, глядя на возбужденных, разговорившихся офицеров, чему-то улыбался. Офицеры просидели до рассвета за негромкой беседой, игрой в преферанс. Пурга не унималась и постанывали за стеной больные. За день перед смертью штурман Чудинов почувствовал себя совершенно здоровым. Его даже водили на прогулку. Штурман проболел месяц, как-то незаметно, и умер ночью в одиночестве. Его одели в парадный мундир, в изголовье зажгли восковую свечу. Офицеры собрались возле покойного. Лейтенант Гаврилов сказал, надо послать кого-то продолбить прорубь, похоронить моряка. Нет, похороним, как героя. Башняк, стискивая в руках шапку, говорил с дрожью в голосе, повлажнели глаза. Похороним на высоком берегу гавани, чтобы во все времена знали. Мы освоили окраину России без единого выстрела, в дружбе с дикими племенами. Такого еще не бывало ни на одной земле. Но мы гибли от скудоумия и духовного убожества своих же соотечественников. Так пусть напоминает потомкам крест могилы Гурия Михайловича о подлости и равнодушии и пробуждает в них святые чувства товарищества и сострадания. Выстали каменистую могилу хвойными ветками и опустили тело в землю на парусных канатах. На кораблях мачты Как избитые вьюгой деревья Гавань в толще снега. За гаванью Татарский пролив Ощерился торосами. И вековечное Безмолвие. До конца января